«Мадемуазель!» — панический крик Лукаса положил конец невинной забаве. «Что?» — укоризненно спросила Элька, остановившись и открыв глаза. «Я же просил вас не пользоваться стандартными заклинаниями!» — укоризненно вздохнул маг. «Вы же знаете, что хаотическая магия непредсказуемо искажает любые четкие ритмические рисунки чар. Последствия могут быть ужасны. Когда же вы это поймете, мадемуазель?» «Нельзя же быть настолько легкомысленной!» «Да понимаю я все!» — обиженно надула губки девушка. «Но чего ты заладил? Непредсказуемые последствия, да непредсказуемые последствия! Я же не заклинание вовсе, а просто стишок шуточный читала. Скучно же с закрытыми глазами по комнате бродить, если только не в водяного играешь!» Шуточный стишок не вызвал бы столь сильного колебания магического фона печально вздохнул месье Даггар. «Вы обладаете просто немеренной силой, Элька, и должны быть предельно осторожны со словами, в которые вкладываете настроение». «Что же мне теперь и стихи не почитать?» — огорчилась девушка, искренне любившая хорошую поэзию. «Стихи можно, но только просто стихи», — великодушно разрешил Лукас. «Вы, мадемуазель, к счастью, не относитесь к категории магов-министрелей, в устах которых музыка и поэзия становятся мощным источником чер. Но если вы произнесете что-то, что даже в шутку считается заклинанием, то стихийная сила вашей магии может высвободиться, отреагировав на настроение, как и произошло сейчас». «А что произошло-то?» «Немножко виновата», — уточнила Элька, опустив взгляд. «Не знаю», — честно признался маг. «Но в пространство ушел мощный магический импульс». «Ушел и ушел», — отмахнулась девушка. «Здесь-то все в порядке. Ничего даже не разбилось. Чего же ты нервничаешь?» «Я всегда нервничаю, когда сталкиваюсь с опасными магическими явлениями, которые не могу контролировать», — пояснил маг обмахиваясь кружевным платочком, извлеченным из кармана камзола. — А с вами, мадмуазель, я вовсе скоро посидею. — Не переживай, благородная седина придаст неповторимый шарм твоей внешности. Дамы без ума будут, — заверила Франта Элька. — Вы мне льстите, мадмуазель. Для проформы пококетничал любвеобильный месье и уже деловито закончил. — А теперь давайте завершим эксперимент. — Давай. Нехотя согласилась девушка и в третий раз исполнила пантомиму под названием «Брожение по карте вслепую с цепочкой в руке». Третий зеленый кружок оказался точно там же, где и остальные два, указывая совершенно точное плюс-минус десять километров местонахождения лорда Дрея. «Вуаля!» – провозгласил довольный маг. «Готово!» Коротким словечком, почти из одних шипящих и парой изящных жестов, Элька всю не уставала гадать, врожденный это дар или плод каждодневных тренировок перед зеркалом. Лукас уменьшил карту до размеров альбомного листа и поднял ее с пола. Магическая миссия по определению точки пребывания сбежавшего лорда была успешно завершена. Теперь можно возвращаться к команде и хвастаться успехами. В зале совещаний царила тишь да гладь. Развалившись в кресле, закинув ноги на маленький столик, с которого все-таки удосужились сгрести пустые пакетики и баночки, Рент рассматривал какой-то лист бумаги. Гал, выпрямившись на жестком стуле, недовольно рассматривал вора. Похоже, воителю пришлось не по нраву оригинальная поза коллеги, но делать ему замечание в присутствии постороннего, дабы не подрывать авторитет посланцев богов, Даже таких непутевых, как Финн, Эсгал не спешил. Шарль же, не обращая внимания на двух мужчин, сидя за столом обсуждений, увлеченно морал бумагу новенькой черной гелевой ручкой, попутно отправляя в рот чипсы из пакетика. Приблизившись, Элька заметила, что король не пишет послание согласно договоренности, а вырисовывает, причем довольно талантливо, какие-то растительные узоры. Бланк уже походил на почти законченный набросок джунглей, и места для текста на нем совсем не оставалось. «Лорд Дрей действительно окопался в горах. Мы нашли его ставку!» Звонкий голосок девушки нарушил тишину в помещении. «Мы тоже закончили работу», – заявил Рент, не меняя удобной позы, и помахал, словно повстанет знаменем, листком в руках. «Позвольте, месье», – попросил Лукас, – и, не дожидаясь разрешения, прищелкнул пальцами. И спрашиваемое моментально оказалось у него в руках. Рент изумленно поглядел на свои опустевшие пальцы и завистливо вздохнул. Элька тут же сунула в документ свой любопытный носик. Каллиграфическим, словно летящим почерком юного короля, было написано следующее. «Адрину Дрею, лорду Ротхеллу, председателю собрания лордов, советнику короля» властителю земель Мануа и Борне и прочее-прочее. Мы, Шарль Виньон Ролан Матеус II, король великого Дарима Верона, приветствуем своего возлюбленного подданного. На этой торжественной ноте строка резко обрывалась, и чуть ниже, после отступа, шел текст совсем другого характера и стиля. — Что, возлюбленный подданный, Дрей, небось уже гадаешь, как же меня заставили это накорябать, чем стращали? «Ошибаешься, глубоко уважаемый наставник. Пишу по доброй воле. Хотя и не с удовольствием. Всегда бумагу марать ненавидел, сам знаешь. Привет, старина. Как ты там? Соскучился жутко по твоему ехидству? Без тебя в Дариме, да и во всем Дарима Вероне, такая тоска, хоть голову на плоху клади. Не проходит и дня, чтобы я не жалел о том, что рядом нет друга и мудрого советчика». Нет, Дрей, я ни в чем не упрекаю тебя и прекрасно понимаю, почему ты поступил так, как поступил. Должно еще не значит желаемо, но мне от этого не легче. Авандус и его ищущие да очищающие все больше лютуют и горят костры на площадях. Остается только надеяться на чудо, что изменит все, и мне кажется, что это чудо может случиться. Клянусь монеткой Корабелов — Моя затея с Советом Богов, о которой я тебе говорил, удалась. Выход есть. Те люди, посланцы богов, что передадут тебе это письмо, нуждаются в твоем совете и помощи для того, чтобы постигнуть суть нашей общей беды и отыскать правильное решение. Как государь подданного, как воспитанник наставника, как друг друга. Прошу тебя, Дрей, окажи им всю возможную помощь. Надеюсь на скорую встречу». В конце этого на первый взгляд легкого, пронзительно откровенного и не по-детски умного письма, содержащего ни один пласт намеков, стояло простое имя – Шарль, и на капле синего сургуча был выдавлен оттиск королевской печати – сокол, чем-то неуловимо смахивающий на дракона. «Отлично, Ваше Величество», – промолвил Лукас, закончив чтение. Лучшего рекомендательного письма я еще не видел. Кстати, возвращаю вам подарок лорда Дрея. Он нам очень пригодился. Благодарю. Не стоит благодарности. Помогая вам, я помогаю Дарима Верону. Просто ответил король, отложив ручку, принял от мага свою монетку-талисман и вновь бережно спрятал ее на груди. Так, письмо одобрено большинством. Запечатываем. А то из гала... «Слово не вытянешь. Ладно бы хорошего, так и худого-то тоже!» Подхватился с кресла Рент и, без помощи всякой магии, вырвав из пальцев мага документ, ринулся к столу, где уже был приготовлен плотный конверт с эмблемой команды, синий сургуч для печати и свеча. «Чем занимаешься, Шарль? Как тебе чипсы? Рисуешь?» поинтересовалась Элька, кивнув на рисунок диковинного сада. «Да, госпожа!» «Эти хрустящие кружочки очень вкусны, а ручка такая удобная, как углем, пишешь!» Чуть смутившись, похвалил король. «Не то что наши перьевые. Капают все время не кстати, да бумагу рвут. А из Мельвиля почти сразу после кометы хорошие перья возить перестали. Жаль, что дома у меня такой нет». «Будет!» – тут же заверила юношу Элька и решительно метнулась к тому же шкафу, из которого Рент доставал бумагу. Пока вор запечатывал письмо оттиском королевской печати, ловко одолженной у Шарля прежде, чем было испрошено разрешение, Элька выгребала с полок во вместительный широкий подол платья всякую всячину. Спустя несколько секунд девушка вывалила перед онемевшим от восторга королем все целые пакетики чипсов, что спаслись из лап прожорливых приятелей, И изрядную гору причудливых ручек, запасных стержней, цветных карандашей, маркеров, фломастеров, мелков, акварельных и масляных красок. Малую толику всего того, чем уже успел забить дом, несмотря на свою легкомысленную беспечность, неимоверно домовитый и запасливый, как бурундук, связист. «Это все мне?» С благоговейной не Небось, и сам Дориман такой бы не удостоился. Решил он по-свойски заглянуть к монарху веренного мира на ужин, — уточнил Шарль. — Тебе. И ни за что, а просто так, — перефразируя слова из старого мультика, заверила паренька Элька. — Вряд ли это разумно, — разомкнув наконец свои уста, заявил доселе молчавший Галл и встал со стула. — Это еще почему? — вскинулась девушка, тряхнув волосами и уперев руки в бока, готовая отстаивать свое мнение. «Может вызвать лишние вопросы и недовольство жрецов», — логично пояснил воин. «Слишком пестро для аскетичного образа жизни, царящего в Дарима Вероне». «Не вызовет», — фыркнула Элька. «Посланцы богов имеют право дарить, что заблагорассудится и кому заблагорассудится. Радоваться должны, что их король Слуника домашнего не попросил или корову летающую». И пусть только что вякнуть попробует Вантус недоделанный. Я ему такой скандал устрою. А удар от переживаний хватит, так плакать никто не станет. Свои же похоронят за государственный счет поскорее и кол вобьют, пока восстать не вздумал. А может, тут девушку осенило? Тебе просто мелков жалко, жмотина длинная? Так не переживай, их можно включить с метро расходов, как взятку должностному лицу». «Для продвижения расследования!» «Мне не жаль!» Всерьез обиделся воин. «Ха! От такого монстра, как ты, всего можно ожидать!» «Мы-то знаем, какое ты чудовище!» Не поверила в чистоту намерений Гала Элька, погрозив ему пальчиком. Страшная догадка об осведомленности девушки касательно его мрачного прошлого «Ведь могла же она все-таки каким-то чудом расслышать вчера дерзкие слова того проклятого вампира?» Колыхнулась в душе воителя. Заметив, как заполыхали подозрительным зеленым огнем глаза Гала и закаменела и без того непроницаемая физиономия, девушка поспешила исправить ошибку. «От того, кто встает в 5 часов утра, только для того, чтобы сделать зарядку, можно ожидать любой гадости», — пояснила она, — уводя подозрительные мысли воина в безопасном направлении. Угала отлегло от сердца. Девица опять шутила. «Это точно!» – охотно согласился с подружкой Рент. «Теперь порисую!» – Влаженно протянул Шарль, убедившись, что неожиданно свалившееся сокровище у него никто, даже строгий длинный мужик, отнимать не намерен, и принялся разглядывать подарки. «Интересно!» «Как идут дела у месье Макса?» – осведомился у общества Мак, почесав бровь. «Ничего больше не грохотало и не звенело. Никто не кричал». Откликнулся Рент, любуясь запечатанным по всем правилам конвертом. «Пока», – предусмотрительно уточнил изгал, повернувшись в сторону двери. «Значит, парень работает?» – сделала вывод Элька. «Может быть, еще успеем что-нибудь узнать перед тем, Как в горы отправимся на рандеву с лордом Дреем?